инженер Все современники, как один, говорят о Елизавете Петровне, как о человеке нерешительном, колеблющемся, это так. Но в этом наблюдении только часть правды. Другую нужно искать в ее собственных признаниях австрийскому посланнику при русском дворе графу Эстергази по поводу войны с Пруссией. Я не скоро решаюсь на что-нибудь, но если уж я раз решилась, то не изменю своего решения Я буду вместе с союзниками продолжать войну, если даже я принуждена буду продать половину моих платьев и бриллиантов. Последнее заявление, которое для таких женщин, как Елизавета, совсем не шутка, позволяет убедить, что сказанное ею чистая правда. Характер государни был именно таким, как она и говорила. Да и другие поступки Елизаветы подтверждают это. Достаточно вспомнить читателю, как смогла изнеженная красавица капризная и пугливая решиться 25 ноября 1741 года на переворот. Такое опасное дело с непредсказуемым, возможно, кровавым исходом. Конечно, за этим стояла решимость, та внутренняя стальная пружина, которой природа наделила Елизавету. Ищу. Во всем, что делала Елизавета, государыня, императрица, был некий, порой скрытый от постороннего взгляда, главный основополагающий принцип. Несмотря на почти полную отстраненность от государственных дел, Елизавета оставалась самодержицей, абсолютной монархиней, и ни за чем так ревниво не следила, как за тем, чтобы никто не посмел посягнуть на эту власть и царствовать над ней действительно она осталась до конца неискушенным в политике человеком но это не означало что елизавета была при этом простодушной и доверчивой опасения за свою власть подозрительность к малейшей угрозе откуда бы она ни исходила оставались для нее важнейшим критерием отношения к людям ее окружавшим фавье знавший елизавету в последние годы ее жизни довольно точно подметил сквозь ее доброту и гуманность В ней нередко просвечивает гордость, высокомерие, иногда даже жестокость, но более всего подозрительность. в Высшей степени ревнивая к своему величию и верховной власти, она легко пугается всего, что может ей угрожать уменьшением или разделом этой власти. Она не раз выказывала по этому случаю чрезвычайную щекотливость. Зато императрица Елизавета вполне и искусством притворяться. Тайные изгибы ее сердца часто остаются недоступными даже для самых старых и опытных придворных, с которыми она никогда не бывает так милостива, как в минуту, когда решает их опалу. Она ни под каким видом не позволяет управлять собой одному какому-нибудь лицу, министру или фавориту, но всегда показывает, будто делит между ними свои милости и свое мнимое доверие. И тогда даже годы, проведенные рядом с ней, уже не спасали приближенного от подозрений, холодности государыни или даже опалы. История двух ее близких сподвижников Михаила Воронцова и Йоганна Германа Листока – ярко этому свидетельство. Оба были героями революции 25 ноября. Воронцов был женат на близкой родственнице государни Анне Скавронской, искренне предан Елизавете Петровне и честно ей служил. Но в 1744 году чита Воронцовых, путешествуя по Европе, заехала в Берлин, и даже это протокольное пребывание в логове Ирода, так называла Елизавета прусского короля, оказалось роковым для воронцова К тому же гнев государыне против Воронцова умело усилил нелюбивший его канцлер Бестужев. Воронцовы благополучно вернулись в Россию, были полны впечатлений, но Елизавета не спешила допускать их к себе. Они разом почувствовали, как все вокруг переменилось, солнце самодержавной милости для них зашло. Еще долгие годы страдал верный раб Михайло от холодности, государыне. История падения Листока еще драматичней. Как писала знавшая его мать Екатерины II, княгиня Анна и Елизавета, Листок был человеком преданным еще Екатерине I, да и цесаревна родилась, можно сказать, на его руках, и вообще он был единственным близким к Елизавете лицом. Нередко я намекала вам какие-то ему причины. Тут замешалась физика. Народ говорил без окивоков.